Глава 16: «У нас есть все доказательства!» Усатый инспектор нагло улыбался. «Передадим дело в суд, и преступника казнят. Будет быстро, но нужно уладить несколько формальностей с лидером клана. Надо подписать здесь и...» Я схватил его за грудки, чуть приподнял и прижал к стене. Инспектор выронил лист бумаги, который плавно опустился на пол. «Нападение на инспектора!» — прошепел он. «Это преступление! Он это не делал!» — сказал я. «Но у нас есть признания и улики!» «Какие?» Я чуть пристукнул его в стену. «Очень важные!» Инспектор вспотел. «Вообще...» — Это не я веду это дело, а главный комиссар Леклерк. Я просто помощник, я... — Заткнись. — Где этот комиссар? — В главном помещении охраны, вместе с преступником. — Иду. Я выпустил инспектора и отпихнул в сторону. — Громов. Из комнаты выглянула Мари, завернутая в одеяло. — Надо одеться. — Точно. Похоже, этот инспектор уже нажаловался. Едва я вошел в комнату, в которой сильно воняло куревом, как кто-то из дозорных направил на меня дробовик. «За нападение на инспектора в аре Я прошел мимо него к грязному обшарпанному столу, где сидел очень толстый лысый мужик в маленьких круглых очках и черном костюме. Из кармашка жилета свисала цепочка часов. Похоже, это и есть главный комиссар. «Оставьте!» — он взмахнул рукой. «Это же северяне! Они всегда так реагируют!» Дозорный с дробовиком поморщился, но оружие убрал. мистер Громов, верно?» — спросил толстяк. «Наслышаны, как же! Это ваш человек совершил все эти убийства. Тут уже ничего не поделать. Нам остается только охранять юношу до суда» чтобы его не разорвала беснующаяся толпа снаружи, которая жаждет отомстить. Он показал на окно, заставленное кактусами. На лужайке перед домом охраны не было вообще никого. Я потащил тяжелый стул к столу, где сидел этот главный комиссар. Ножки скрипели по грязному полу. Толстяк скривился от звука. — Он это не совершал! — сказал я и сел напротив. — Ну, как это не совершал? — удивился Толстяк. — У нас же дело закрыто. Видите, вот подписи свидетелей, вот назначенный адвокат, который тоже говорит, что его клиент виновен. — Виновен, — повторил высокий человек с большими залысинами. — Это ясно сразу. Он пока не подписал признание, но это вопрос времени. — Вы совсем уже? — произнес я, глядя Толстяку в глаза. «Вы арестовали моего человека без доказательств, и теперь втираете мне, что он виновен?» «Давайте спокойнее», — попросил Толстяк. Судя по звуку, за моей спиной готовили дубинки, а то и громострелы. «У нас есть показания, что молодой Климов три месяца назад...» «Он три месяца назад был в Огрании, сказал я. «Но у нас есть показания, что он был здесь». — Вот здесь, здесь и... — Ваши показания немного расплывчаты, мессир главный комиссар! — раздался знакомый голос. Инспектор Руссо, мой ночной союзник, сел рядом со мной и закурил сигару, выпуская сизый дым в сторону толстого комиссара. Я немного ознакомился с ними. — Они все сделаны под копирку, буквально под копирку, потому что почерк одинаковый, только подписи разные. «Что ты хочешь этим сказать, ищейка?» Толстяк посмотрел на Руссо. «Все эти подписи местной охраны», — сказал инспектор Руссо. «Одного из них взяли на работу всего неделю назад, другого сегодня утром. Уверен, любой суд не примет». «Примет», — сказал Толстяк злобным голосом. «Приму», — отозвался сидящий в стороне сухой дед держащий на коленях трость. «Доброго утра, господин судья!» Руссо кивнул ему, улыбнулся и склонился к моему уху. Он прошептал. «Это плохо. Они хотят сразу провести суд. Торопятся. Я, как лендар клана горящего леса...» Сказал я, не отрывая свой живой глаз от толстяка. «Говорю, что мой человек прибыл в Академию не так давно вместе со мной. А до этого он жил дома. — Ваше свидетельство мы тоже учтем, — ответил Толстяк. — Но мы здесь, чтобы расследовать убийство Луи Герра, наследника градоначальника Урбуса. А это столица империи. И такое убийство... — Скорее всего. — Тем временем шептал Руссо мне на ухо. — Отец убитого торопит их, чтобы нашли виновного. Они схватили того, кто попался первым. «Так бывает, увы. Этому Борову точно плевать, кого расстреляют. Я его знаю». «Мы это дело сегодня же доведем до конца», — закончил толстый комиссар. «Надо протянуть время», — шепнул Руссо. «Я что-нибудь придумаю. Займи пока их, как ты умеешь. А то они могут провести выездной суд прямо здесь». «С чего вы вообще решили его взять?» — спросил я в полный голос. — Схватили первого встречного? — Конечно же нет. — возмутился толстяк и посмотрел на кого-то из своих подчиненных. — Что он там делал? — Он торчал у алтаря предка, где нашли голову покойного мессира Гера. — пробасил какой-то охранник. — И за это вы его схватили? — Я уже не скрывал раздражение. — Вы совсем уже? А что бы он там делал? Явно он пришел на место убийства. Он ухаживал за алтарем. На севере принято так делать. Подозрительно удобно. Не находите ли? Толстый комиссар на меня уже не смотрел. Мой взгляд он выдержать не мог. Но это ничего мне не давало. Они что, действительно, когда не получилось взять меня, взялись за Варга? Или это месть влиятельного отца Гронда? «Решил заняться людьми из моего клана, чтобы задеть меня?» «И все-таки дело шито белыми нитками», — сказал инспектор Руссо. «Оно держится только на показаниях охранников. Уверен, копнем там, копнем в другой стороне, и все развалится. Нужны улики получше. А я тем временем, раз уж ты настаиваешь, ищейка...» Толстяк достал лист бумаги. — Вот показания ключевого свидетеля. Руссо прочитал и молча отложил лист в сторону. — Имя подозреваемого вписано другим почерком и другими чернилами, — сказал он. — А это имеет значение? — толстый комиссар усмехнулся. — Никакого, — ответил Руссо и опять начал шептать мне. — Они сразу пошли с козырей. Это признание самого градоначальника Герра. «Да что вы постоянно шепчетесь?» — спросил Толстяк. «Руссо, ты на нашей стороне или...» «Это отец убитого ублюдка», — продолжил Руссо. «Он просто написал, что видел убийцу, а они вписали нужное имя». «Вот значит, как делаются тут дела», — сказал я. Инспектор грустно кивнул. «Слово Хидара ценнее, чем слово Линдара». Довольный толстяк улыбался. Круглые очки блестели от света лампы. Так что, полагаю, выше только слово наблюдателя. Добавил я. Сейчас я его и приведу. Только сначала надо найти Инжи. Он же учится отдельно от остальных. Но Мари может знать, где он. Видите? сказал толстяк. А мы подождем. Не подождут. Я понял это по красноречивому взгляду инспектора Руссо. Тут судья. Они просто проведут суд сразу. Я могу признаться сам или просто прикончить всех? Нет, хотя я всех и прикончу, второй вариант доставит клану много проблем. А вот признаться... Я все равно сбегу, но со стражей, идущей по пятам, искать Гронда будет тяжелее. Но я не успел ничего выбрать. В комнату вдруг вошел человек, и все находящиеся здесь немедленно вскочили на ноги. Я повернулся к нему. А что этому тут нужно? Это тот наследник-небожитель, парень с тонкими усиками, который тогда устроил тренировочную дуэль с инже метая в него световые копья. А потом он очень хотел победить на соревнованиях и напал на нас. А я вывихнул ему руку. И что, он пришел меня добить? Нашел подходящий момент. — Ваше дело — дерьмо! — объявил этот молодой небожитель. — Разумеется, лорд Сирт. Толстый комиссар закивал, мгновенно потея, и бросил все бумаги в корзину. — Подозреваемый невиновен! Усатый закатил глаза, что-то вспоминая. — А дело можно закрыть. Несчастный случай. Герра упал на топор и потерял голову. «Как скажете!» — толстяк переглянулся с судьей. «Немедленно выпускаем невиновного». «А вот и славненько!» Сирт заухмылялся и посмотрел на меня, не скрывая своей неприязни. «Привет, а тын же! Передай ему, что я свое дело сделал. Теперь его очередь». И этого хватило. Через три минуты привели испуганного Варга и сняли с него цепи. И еще через две минуты мы стояли на улице. — Это самый быстрый суд, что я видел, — признался Руссо. — Но у тебя хорошие друзья, Громов. — Этот Сирт мне точно не друг, — ответил я. — Но кто-то же его сюда отправил, а лорд Сирт — будущий наблюдатель Мидлии, всей этой страны и даже имперской столицы. Его слово почти равно слову Таргина Великого. Дело закроют, а безутешному отцу придется смириться с этим. Но почему наблюдатель СИРТ пришел на помощь? Спросил Варк. Он же... Узнаю у Инжи, сказал я. Руссо, благодарю тебя. Не за что. Скоро свяжусь с тобой по одному нашему делу. Но я думаю, наш друг, которого мы все ищем и ищем, хотел этим нанести очередной удар. Мы его отбили. Папаша Гронт теряет хватку. Инспектор подмигнул на прощание и ушел. Только к вечеру стало понятнее, что произошло, когда я встретился с Инжи на тренировочной площадке небожителей. — Это я попросил Сирда, — сказал он. Ко мне прибежала Мари, рассказала все. А Сирд был рядом. На его землях его слово намного сильнее моего. Так вышло даже лучше. Спасибо. Я кивнул. «Выручил. Мари тоже поблагодарю, а то дело было дрянь. Не стоит благодарностей. Ты же мне тогда помог на соревнованиях. Я вообще думал, что умру тогда от страха». Он усмехнулся. «Небожитель, который боится всего и вся. Хм, я тебе даже завидую, тебя вообще ничего не страшит. И что тебе стоила эта помощь от Сирда?» — спросил я. — Совсем ничего, — сказал Инжи. — Меньше, чем ты тогда для меня сделал. Я отдал Сирду главный приз за те соревнования. Для меня это ничего не стоило, честно. — Какой приз? — Остров к востоку от континента, набитый месторождениями Игниума. Его должен был получить один из будущих наблюдателей, так как он спорный. Тарген Великий решил разыграть остров таким способом. «Старик — большой чудак?» «И из-за этого он начал стрельбу?» «Я не знаю», — Инджи помотал головой. «Но остров должен был получить Сирд, как я узнал позже, а получил я. Но когда Мари мне сказала, я сразу попросил Сирда, а он уперся. Пришлось идти у него на поводу». Я не знал, с чего вдруг такая щедрость и помощь от будущего правителя. Из-за тех соревнований или все же из-за странного сходства наших способностей. Но его помощь была очень кстати. — Спасибо, инже. Я оценю и не забуду этого. — Если будешь в беде, зови. — Учту, Громов. Давай продолжим. Он широко расставил руки. На землю посыпались искры, выпадая с кончиков пальцев. — Щиты у тебя получаются уже лучше, — сказал он, бросив пару шаров. — И топор не исчезает после двух ударов. — Но все же, какая у тебя еще сила? — Стихии или что-то другое? — Должно быть что-то еще, честно. — Хотел бы я знать. Я встал напротив него. — Только никому и никогда не говори, кто ты есть. Инже внимательно посмотрел на меня. Потому что одновременно может быть только восемь небожителей. Может быть, меньше, но никогда больше. Приходится признать, что я пока в тупике. Никаких зацепок нет. Отец Грунт никак себя не проявлял. Но преступный мир Урбуса лихорадило, как мне говорил Руссо. «Еще бы! Перебита одна из боевых пятерок!» Многие, по словам инспектора, задумались, а настолько ли грунт силен, как о нем говорят. Но пока мне нечего было делать, приходилось ходить на занятия, чем немало радовал Варга. «Только выбирал я те, которые мне были интересны. Ваши руки — оружие!» — сказал какой-то преподаватель, собрав нас в зале, где полы были усеяны жесткими матами. — Акцент у этого невысокого кудрявого мужичка такой, что я понимал только половину слов, и то с трудом. — Нужно уметь владеть руками. Мне нужен доброволец, чтобы показать. — Ты доброволец! — он показал на меня. — Только не искалечь его! — шепотом попросил Варк. — Согласен, — добавил Стас. — Может быть, вызовите другого? — предложил я. — Я не очень гожусь для этого. — Выходи. Преподаватель небрежно махнул рукой. — Грубая сила не всегда помогает. Есть способы против нее. Ты выглядишь сильным, но против меня это не поможет. Он резко вскинул кулак, пытаясь ударить меня в лицо. Я схватил его за руку и осторожно вывернул, пытаясь не сломать кости. А то будут говорить, что Громов невоспитанный и ломает руки на спаррингах. Преподаватель несколько раз шумно вдохнул и выдохнул через нос. — Надо было вызвать другого студента, — сказал я. — Я еще не закончил. А вот это было внезапно. Он оттолкнулся ногами от пола, делая сальто в воздухе, чтобы избежать болевого, и ударил меня другой рукой. Я поймал и ее. «Неплохо!» — похвалил его я. «Я почти пропустил!» И начал выкручивать ту руку, которую поймал. Другим захватом, из которого так легко не вырваться. «Вас отпустить?» — спросил я. «Нет!» — коротко бросил он и опять шумно выдохнул через нос. «Смотрите сами!» Он начал дышать громче. «Отпустите!» — наконец попросил он. «Уверены?» «Я настаиваю!» Я его выпустил. Учитель потер руки и несколько раз глубоко вдохнул. «Кто его победит, получит зачет за целый год!» Он показал на меня. Никто не вышел. «Можете вдвоем!» Предложил я. «Чтобы уравнять шансы!» Нашлись два смельчака. «Так, главное сильно не покалечить!» но шансов у них все равно не было. «Вот это было нечто!» — восхищался Варк, пока мы шли на обед. «Даже троих победил за раз!» «Вышло неплохо!» — внезапно согласился Стас. «Может, как-нибудь попросим Громова дать нам пару уроков вечером?» — спросил Варк у брата. Стас кивнул. «Посмотрим!» — сказал я. Приближалась осень и становилось холоднее. А я все никак не вычислил Гронда и того, кто с ним связан. Это не давало мне покоя. Я уже долго в этом мире, а толку, кроме кучи убитых бандитов, пока нет. — О, смотри, тот инспектор! Глазастый варк заметил Руссо, который торопился нам навстречу. — Громов, похоже, на следующие занятия ты опять не идешь. — Верно, — сказал я. «Не забудь про завтра!» Только хотел спросить, что именно будет завтра, но Руссо, улыбающийся до ушей, подошел ко мне и пожал руку. «Есть новости!» — объявил он. «Надо ехать в город!» Пожилой мужчина с прилизанными седыми волосами вскочил из-за стола и подбежал ко мне. «Мессир Громов?» Он потряс мою руку двумя своими. «Как же я рад лично познакомиться с вами!» Этот светлый, просторный ресторанчик с большими окнами был забит вооруженными до зубов людьми. Без оружия тут только официантка, хотя я не был уверен насчет нее. В иное время я бы решил, что это засада, но сейчас дело в другом. Этот человек боится за свою жизнь. Падре Маретти. Инспектор Руссо заулыбался. Давно я тебя не видел, старый прохвост. Никогда даже не думал, что сможем так запросто говорить под одной крышей. — Времена меняются, мой друг. Седовласый оглядел нас обоих. — Но, прошу, присаживайтесь. Нам нужно многое обсудить. Я сел за стол, застеленный гладкой клетчатой скатертью. На ней стояли три пустых белых тарелки и три бокала с красным вином. — Урожай вашего года рождения! — угодливо сказал Маретти, показывая на бокал. — Попробуйте, миссир. Я сделал один глоток и подержал во рту. Немного сладковатая, на мой взгляд. Официантка принесла странные пышные лепешки, покрытые сверху расплавленным сыром, томатами и чем-то еще мясным и круглым. Пахло аппетитно. — А Лучше в городе, — сказал Моретти. — Мое любимое место. — А ты храбрый человек, Моретти. Руссо закурил и кашлянул. — А ведь представь себе, Громов, с ним вчера по телефону говорил сам отец Гронт. — И что он сказал? — спросил я. — Он велел убить вас, — ответил Моретти. — Но я отказался. — Отказался? — Ну да, я же не идиот. Он засмеялся. — Я еще хочу пожить. А это объясняет, почему его охраняет целая армия. И все же он боится меня больше, чем мести Гронда? Сложно поверить. Но Гронд где-то далеко, а я близко. Покойный падре-молотобоец многим доказал, что со мной лучше не шутить. — И не только я, — продолжил Маретти. Я слышал, что много кто еще недоволен Грондом. Слишком часто он лезет не в свое дело. «Значит, этот грунт теряет хватку», — сказал я. «Осталось только его найти». «Верно, мой друг, верно». Я откусил кусок лепешки, держа его в руке. Расплавленный сыр сильно вытянулся. Но вкус мне понравился. «Но мы тут не только за этим». Руссо стряхнул пепел с сигары. «Ты хотел показать свои догадки». — Верно, мой друг. Маретти щелкнул пальцами. Кто-то из его охраны принес карту и развернул передо мной. Маретти встал ближе и показал одну точку. — Это же земля вашего клана, верно? — Ага. Часть карты была покрыта красными зонами. В центре одной из них был дом Громовых и лес поблизости. — Что это означает? — спросил я, откусывая еще кусок. — Это зоны, где нашли залежи игниума, — сказал Моретти. — Очень ценный минерал, на котором работают наши мотоповозки, корабли и даже электрические станции. Отец Гронт недавно начал подминать некоторые шахты под себя. А я помогал ему осваивать новые месторождения. — Захватом земель? — я усмехнулся. — Нет, мой друг. — Старый бандит засмеялся. «Видите ли, у меня есть мечта. Чтобы, если не у меня, то хотя бы у моих детей было легальное дело. Без стрельбы, без разборок, без убийств. Просто дело, которым можно гордиться. Я хочу, чтобы имя семьи Маретти было связано с честными людьми, а не бандитами. Моя семья будет добывать игниум». Я взял третий кусок этой лепешки, продолжая всматриваться в карту. На Громовых напали из-за месторождения этого камня, который сильно воняет при сгорании. Это звучало бы логично, но почему целью являюсь я, то есть Павел Громов, а не вся семья целиком? — Но Гронт хочет все делать по-старому, — продолжил Маретти. Я слышал, что он атаковал ваш клан. Не знаю, кто его на это подговорил, но могу догадаться, что отец Гронт хотел взамен. Он хочет получить все, что хранится в ваших землях. Это вы и обсуждали с ним? — спросил я. — Убить меня, а потом захватить земли и устроить там добычу, чтобы никто не мешал? Кто-то отдал ценный кусок земли взамен на мое убийство? Соседи или кто-то повыше? новые знания никак не отвечали на старые вопросы, только добавляли новые этот мир слишком сложен ну и прост одновременно здесь как и в старом если тебя боятся или уважают, жить намного проще верно согласился маретти, но я хочу обсудить это напрямую с вами хочу предложить сделку которая окажется выгодна нам обоим я Снаружи раздался визг шин от резкого торможения. В большое окно видно, как несколько черных мотоповозок свернули с дороги и остановились перед ресторанчиком. Пять или шесть машин. Из них высыпались люди в черных пальто, вооруженные автоматами. — Лучше тебе спрятаться, — сказал я официантке, которая пришла забрать мою тарелку и уставилась на окно. — Босс! — завопил кто-то истошным голосом. «Они здесь!» Я опрокинул стол и сел за ним. Бандиты вокруг тоже укрылись за мебелью, опрокидывая все столы. На пол летела и билась посуда. Маретти выругался на незнакомом мне языке и достал большой револьвер. Инспектор Руссо тоже приготовил оружие. Ха, «Грант решил мне отомстить!» Маретти усмехнулся. «Но мы пустим кровь его пятеркам, верно?» «Верно!» — сказал я и прыгнул голову. С улицы началась мощная слаженная пальба.